Глава 42. Владения Дарвиков стремительно удалялись, превращались в точку. Два летающих корабля, напоминающие огромных волшебных птиц, уносили с собой двух правящих лордов и их приближенных. На одном корабле из черного полированного дерева редкой красоты, прочности и породы, которое росло только на скалистых склонах Русфии, находился владыка Русфии с сыном и свитой. На другом, из темно-синей породы редких деревьев, растущих только в домене Дарвигов, сам герцог дарвик со своими людьми и с обеими внучками. Его Величество Мирн Аринский любезно предложил герцогу воспользоваться его кораблем, где хватило бы места для всех. Но лорд Мортимер решил быть осторожным с прыткими русфийцами. Он до конца не доверял им, несмотря на то, что получил слово чести от отца и сына, что никого из его людей не тронут, если те сами не нарвутся на поединок. Вместо себя герцог Дарвик оставил лорда Редвига. До праздника лун и приезда Лиэра Мортимер планировал вернуться, а пока в обязанности придворного вменялось помочь горожанам ликвидировать последствия пожара, выдать пострадавшим материальную компенсацию, оказать помощь в ремонте домов, подготовить домен к ежегодному празднику и приезду повелителя. К ромонду Мортимер отправил верного Эрика Роксвига. Отправление в храм Темных Норнесов было отменено. Теперь лорд Эрик должен сообщить повелителю о странных делах его фаворитки, пленении лорда Червинга, пленницах в поместье Девелинг и личном розыске леди Девелинг, мага жизни из предсказания. Со стороны могло показаться, что герцог не может отвести взгляд от стремительно удаляющихся владений. Но на самом деле лорд Мортимер давно смотрел невидящим взглядом. Мужчина размышлял о том, что произошло с ним за последние месяцы. Больше всего его удивляли взрослые внучки, которые оказались покруче многих учеников, которыми он всегда гордился. Одна сильнейший маг жизни. Вторая. Вторая темная Норнесса, обладательница редкой древней боевой магии. Преображение девушки из внука во внучку и последующее разрушение в Арлетоне из-за неожиданно разбушевавшейся магии настолько потрясли его, что появление второй внучки уже не сильно удивило. Еще одна внучка из-за дочь старшего сына, и тоже привел лорд Червинг, хорошо. Третий нет, или еще двух. Он всегда мечтал о внучках со сложными характерами, редкой магией, и вообще, чтобы девки с утра и до вечера окружали его, водили за нос и делали из него дурака. Хотя, кто из него и кого делал? Мортимер понимал, что виноват во всем сам. Никогда еще он не чувствовал себя таким идиотом, как сейчас. Неужели эта черная хворь так на него повлияла? Или он действительно за последние годы настолько очерствел и поглупел? Герцог знал, что никогда не был особо чутким и чувствительным человеком. Для собственных сыновей и учеников он суровый отец и учитель. Но никогда раньше его не могли обвинить в несправедливости к кому-либо, в чрезмерной жестокости. Что же с ним стало, когда он увидел того худенького парня с растерянным взглядом? «Внучку, мрак, ее забери!» Герцог мысленно усмехнулся. «Ну и спектакль устроила ему девчонка. Зараза мелкая». Нахалка пришла из другого мира познакомиться с ним вопреки запрету родителей и тому, что понимала, она ему не нужна. Более того, явилась в собственном теле, которого он подумал даже лишить ее, поменять на другое, более подходящее. Больше трех месяцев коварная девчонка скрывалась под иллюзионной личиной парня. Не сломалась, не согнулась, прошла столько испытаний, сколько не каждый парень сможет выдержать. Сколько раз она чистила его стайню? Сколько раз сидела в карцере на хлебе и воде? А в каких условиях жила? И ни разу никому не пожаловалась. Синяки, отбитые части тела, переломы, разбитая губа на тренировке. Целители не оказывали помощи по нескольку дней, ведь в домене Дарвига воспитывали настоящих мужчин. Мужчин! Они женщин, слабых из другого мира. Но изнеженная девчонка справилась. Герцог видел ее белые ручки и тонкие пальцы в тот первый день, когда отправил на стайню. Как же они его взбесили тогда, со временем на них появились грубые мозоли, на испуганном лице суровое и упрямое выражение, в глазах холод и неприязнь. Но ведь сама нарывалась, потому что наглая, а еще грубая, отчаянная и дерзкая. «Была». Вскоре научилась держать язык за зубами. Дарвик подумал, усмехнулся и мысленно добавил. «Стойкая, гордая, выносливая, умная, сильная, благородная». Ко всему вышеперечисленному теперь внучка обладала древней редкой магией, которой предки никого не одаривали сотни лет. Перед мысленным взором мужчины снова встало худое лицо со впалыми щеками, сдернутым вверх подбородком и холодным взглядом. «Настоящий потомок Дарвигов», — усмехнулся он, чувствуя удовлетворение. «С таким упрямым и вредным характером она точно станет гордостью рода, достойным наследником, то есть наследницей». Мортимер замер. Его поразило то, что он серьезно рассматривал девушку как наследницу рода, ведь определенно думал о ней как о преемнике, о котором мечтал, которого затребовал у лорда Червинга из другого мира. Он девчонку собрался сделать наследницей. Вновь лорд почувствовал злость и раздражение. Но не на внучку, ведь та ни Грама не заслужила того обращения, которое получила. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Мортимер отчетливо понимал, что ему стыдно. Мрак его возьми. Это было новое чувство для него. Мужчина не помнил, когда ему было так стыдно. Может быть, только тогда, когда от тоски по сыновьям умерла прекрасная леди Дарвик, его нежная жена, а он ничего не смог сделать. Если бы он мог все повернуть вспять и изменить первую встречу с внучкой. А теперь Оля будет его ненавидеть, с ее характером точно не простит предвзятого к ней отношения. Потому что гордая и принципиальная, вся в него и пошлет его подальше вместе с наследством. Он бы послал. Краем глаза герцог заметил, что с параллельно летящего корабля русфийцев за ним наблюдает младший Аринский. Наглец одновременно бесил и восхищал. В нем герцог узнавал себя. Таким он был лет сто пятьдесят назад, поэтому и понимал, что с сыном бывшего друга будет трудно договориться и сложно обыграть. Мортимер ответил ринскому посмевшему надеть на его внучку помолвочный браслет вопросительным взглядом. Русфиц дал знак поворачивать направо. Дарвик коротко кивнул и отдал приказ капитану корабля поворачивать. Корабль плавно повернул в нужную сторону и последовал за кораблем русфийцев. Они приближались к границе между леями. Мелькнула неожиданная мысль, что лучше бы молодой лорд Червинг промолчал и не рассказывал ему подробности того, как девочка попала в мир Элии. Лучше бы он не знал о ее желании видеть его, ее смелости. Теперь его постоянно будет мучить вопрос, простит ли его когда-нибудь внучка из другого мира. Мортимер отвернулся от проплывающих мимо прекрасных видов элийского мира, приближались грозные скалы Русфи. Словно из ниоткуда появилась Элия. Герцог чуть не наткнулся на девушку, навис над тонкой фигуркой грозной горой, настороженно рассматривая вторую внучку. Девушка по-прежнему была одета в простое серое платье, хотя из замка ей привезли одежду, достойную высокого статуса. Похоже, великий гейот решил по полной испытать его нервы и выдержку. Он, который никогда не воспринимал серьезно женщин, даже собственную жену, теперь вынужден отнестись со всей серьезностью по меньшей мере к двум представительницам слабого пола. Надо же. Одна девчонка пошла в него характером, а другая внешне полная копия Дарвиков. Хотя и характер такой, что, дай бог, каждому мужчине. Сбежала от наемников, в одиночку пересекла Элийский океан. Много месяцев находилась в плену. И ведь не скажешь, что столько прошла испытаний. Вот стоит перед ним собранная, серьезная, взволнованная. Правда, кожа до кости. Я еще раз внимательно осмотрела сестру. Она находится в странном состоянии, как будто в стазисе. Странным является то, что никто ее в него не отправлял. Она жива, физически здорова, но словно спит. И что тебя пугает? Сможет ли она самостоятельно выйти из этого состояния? Я знаю, что иногда маги могут находиться в стазисе по несколько лет, но их в него кто-то отправляет, а здесь по-другому. Как она сама справится? Герцог нахмурился о задаченной новой информации. Надеюсь, в храме темных все случится само собой, или мы найдем ответы на вопросы. А сейчас есть умные идеи. Герцог Дарвик уже знал, на что способна Элия, и решил прислушаться к ее мнению. Но кто бы сказал ему еще вчера, что он будет с нетерпением ждать мнения девчонки? Но ведь ждал, еще и дыхание затаил. Мортимер поймал себя на этом и постарался расслабиться. Духу нельзя далеко отдаляться от тела, иначе однажды он улетит и не вернется, или вернется не скоро, через несколько месяцев или даже лет. Поэтому нужно с сестрой постоянно разговаривать, чтобы духу было интересно находиться в теле. Понимаете? Взгляд внучки стал смущенным, будто она понимала, что родственник может просто отмахнуться от ее слов. Понимаю. Маг жизни твоей силы не может ошибаться. Давай сделаем так. Не будем оставлять... Он запнулся, на миг задумавшись, как называть внучку из другого мира. Оливию одну. Кто-нибудь с ней должен все время разговаривать. Оля все же совершенно чужое и непривычное имя для Элии. Да и остальные люди из его свиты не знали, что внучка и номерянка, Поэтому он решил называть упрямицу из другого мира Оливией. К тому же это имя созвучно необычному имени дочери Макса. И что теперь делать с тайной, которую ему открыл Николас Червинг? Маг жизни не только открывает порталы в любую точку земли, но и проводник между мирами. Жаль, что лорд Червинг не смог всех отправить в храм темных норнесов и тем самым сэкономить время. Портальные камни остались в поместье леди Девилинг, а других пока у проводника не было.